Стальное тело вскочил на ноги, осмотрел револьверы и обошел стену, ища входа в жилище, окруженное со всех сторон, высокими голыми стенами, из-за которых выглядывали сучки деревьев. Поиски, наконец, увенчались успехом. Он наткнулся на небольшую дверцу и, нащупав кнопку электрического звонка, надавил на нее. Никакого эффекта. Он надавил раз и еще раз, но никто не появлялся.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 «О, несчастные страдальцы!» Мужчина и женщина, лёжа на гнилой соломе в трёх-четырёх шагах друг от друга, с мольбой протягивали к нему руки. Прикованные длинной железной цепью к противоположным концам погреба, они даже не могли пожать друг другу руки. Измождённые лица и потухшие глаза свидетельствовали об ужасных, невыносимых страданиях.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 Когда мы прибыли сюда, нас страшно мучил голод. А между тем нам не оставили ничего, кроме варенья из Гуайявы, самого приторного и сахаристого. Не имея другой пищи, мы ели варенье, чтобы как-то обмануть голод. Можете представить наш ужас, когда мы заметили, что палачи оставили нам ни капли воды. Начались страшные мучения. На другой день нам принесли лимонное варенье, потом ананасное желе, потом желе из айвы.